Письмо номер 6. Лондон, улица Винзорский сад, дом 32. Дорогая тетя Люся, я тебе пока не рассказывал про соседа Браунов, потому что они и сами не очень любят про него говорить. И я уже понял, почему. Зовут его мистер Карри, и он вечно пытается что-нибудь заполучить за просто так. Джонатан считает, что в детстве он вывалился из кроватки и упал не на ту сторону, и с тех пор так и ходит в плохом настроении. А еще он, вечно подсматривая через дырки в заборе, что происходит у нас в саду. На следующее утро после аукциона я вынес свой плотницкий набор на лужайку и стал разглядывать разные инструменты. И не сразу сообразил, что мистер кари подсматривает за мной. Я как раз стучал молотком по бетонной плите, как это накануне делал аукционист. И тут из соседнего сада раздался вопль, до да такой, что я едва не выпрыгнул от страха и собственной шкуры. Я поднял голову и увидел, что через забор на меня таращится мистер Карри. «Что это ты тут делаешь, медведь?» — рявкнул он. «От твоего грохота все мысли разбегаются». «Сделай сам, мистер Карри», — ответил я. Никогда раньше не видел, чтобы у человека так быстро багровело лицо. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, медведь?» — выпалил он. «Вот я сейчас пойду и пожалуюсь, миссис Бёрд». Тут я допустил вторую ошибку. «Я принял вас за предмет старины», — сказал я. «Мистер Крубер часто говорит, чем вещь древнее, тем дороже». Тут мне показалось, что глаза у него сейчас выскочат из орбит. Поэтому я решил сменить тему и стал объяснять, что мистер Браун дал мне лист фанеры и книжку с инструкциями. И вот теперь я с помощью своих инструментов буду мастерить ему подставку для газет. Книжка называлась «Восхитите родных, у девяти друзей» и я как раз собирался взяться за дело». Последние слова вроде бы помогли, мистер Карри успокоился. Мне даже показалось, что он умывает руки. Правда, мыло я так и не разглядел. «Подставку для газет», — повторил он, — «мне бы, медведь, она тоже не помешала. Если ты сделаешь и мне подставку для газет, я не буду жаловаться на тебя, миссис Бёрд». После этого он сказал, что сейчас уходит и вернется только в середине дня» но я, если хочу, могу плотничать на его кухонном столе. Это, конечно же, было гораздо удобнее, чем на лужайке. А еще, добавил он, не советую тебе никому больше об этом говорить, а то они тоже захотят подставки. Пусть это останется между нами. Словом, поначалу мне все это очень понравилось, но потом, к сожалению, оказалось, что кухонный стол мистера кари гораздо меньше, чем лист фанеры мистера Брауна, Лист был такой здоровый, что его все равно нужно было резать пополам, особенно если делать из него две подставки для газет. Поэтому я положил лист на стол, а сам взял пилу и влез сверху. Сначала пила шла легко, прямо как нож сквозь масло, но постепенно пилить становилось все тяжелее. Мне даже пришлось несколько раз остановиться и утереть пот со лба. Правда, потом дело опять пошло легче. Тут-то меня и настиг второй удар за это утро. Я едва успел отскочить, как стол взял и обрушился, а фанер вместе с ним. Я немного постоял среди кусков и обломков, гадая, как убедить мистера Кари, что два маленьких двуногих стола лучше, чем один большой, четырехногий. В результате я решил, что если мистер Кари побагровеет второй раз за день, это плохо кончится для его здоровья». Поэтому, отыскав тюбик с клеем, как следует смазал обе стороны распила и прижал их одну к другой, а снизу подставил старые кастрюльки, чтобы придержать стол, пока клей не высохнет. Если погасить свет и задернуть занавески, выглядел стол довольно неплохо, особенно когда я еще смазал шов мармеладом. Так что я снова взялся за подставки для газет, надеюсь что все обойдется». В этот день еще много чего случилось, тетя Люся, но у меня заканчивается чернила. В конечном итоге вышло все, как сказано, в той книжке. Мои родные восхитились, когда увидели, какие я сделал подставки. А мистер Кари удивился, причем очень сильно. Когда я видел его в последний раз, он бегал кругами по своему саду, размахивал половинкой стола и вопил «Медведь, ты где медведь?» Я на всякий случай спрятался за занавеску, Но тут на помощь мне пришла миссис Бёрд. Она сказала мистеру Карри, что если постараться, всегда можно сделать так, чтобы все остались довольны. А потом подарила ему мой набор плотницких инструментов. Так что в результате все действительно остались довольны, включая и меня. С любовью, Паддингтон.